которая тотчас рвалась с места, развернулась поперек улицы и помчалась к площади. Сусанин закончил свою арию, и тарелка снова надрывалась от оркестровой музыки. Марков со злостью посмотрел на нее и вышел из кабинета. По коридору навстречу ему шел комиссар госбезопасности Старков. — Бабакин отправился? — спросил Старков. — Наверное, уже на аэродроме. — Я к вам, товарищ комиссар. — Сейчас не могу. — Вечерком. — Старков посмотрел на хмурого Маркова и взял его под руку. — Вот что, едемте со мной. — Поймали. Еще одну птичку из того же гнезда. По дороге и поговорим. Машину вел сам Старков, однако он успевал поглядывать на сидевшего рядом Маркова, который пристально смотрел вперед, но явно ничего не видел. — Как, Бабакин? — В форме. — Марков вздрогнул. — Вполне. И, помолчав, прибавил. А я вот обнаружил, что у меня есть нервы. — Лучше поздно, чем никогда, — улыбнулся Старков. — Впрочем, ложь их обнаружили попозже, скажем, после войны. Только когда машина уже вырвалась на широкую окраинную улицу, Марков сказал. — Когда я на Финской с отрядом лыжников рейдировал по тылам врага, нервов у меня не было. Старков долго молчал, потом заговорил как будто совсем о другом. Я сегодня ночью еще раз просмотрел досьен, руководителей и работников Абвера. Старков прищелкнул языком. «Академики, на шеях кресты за Францию, за Чехословакию, за Испанию, за Польшу. Заметьте себе, Канарис возле себя дураков не держит. И во всех бандитских делах Гитлера разведка — первое дело. Он бросает ее в обреченную страну, как квасы в молоко, молоко в два счета прокисает». Про то я и говорю. Угрюмо пробурчал Марков. Ни у одного из нас нет опыта в таких делах. А в таких и не надо, рассмеялся Старков. Ну вот. А кого мы с вами против этих академиков выставляем? Скажем в вашей группе. Рудин, парень из потомственной рабочей семьи. Кравцов всего семь лет назад пас скот в колхозе. Тот же Бабакин. Вся его академия — это завод, комсомол и армия. «Именно!» — иронически подтвердил Марков. «Но есть, Михаил Степанович, одно но!» Старков весело посмотрел на Маркова. «Все они коммунисты!» «Довольно долго они ехали молча, думая каждый о своем. У железнодорожного переезда пришлось остановиться и ждать, пока пройдет поезд». Марков вздохнул. «И все же не думал я, идя в органы, что меня приведет с такой...» Вы понимаете, от страх не за себя. — Увы, Михаил Степанович, положение у нас с вами безвыходное. — Сухо, без тени улыбки, — сказал Старков. — Назвались чекистами, полезая в опасные и нелегкие дела. — Но все на нашей грешной планете, в том числе и самые наиобыкновеннейшие, совершают люди. Обычные люди, — Старков промолчал. Шутка сказать. Была громадная, темная, как тайга, Россия с царем-батюшкой в голове. А на ее месте возникло светлое государство социализма. И сделали это мы. Между прочим, как раз батька нашего Кравцова брал зимний. И был тогда совсем неграмотным солдатом. А ваш отец что делал, когда была революция? То — То-то. Ну, хватит об этом, Степаныч. Обнаружил нервы. — Тоже хорошо вы знаете, где они, и можете ими управлять. Машина мчалась по шоссе, которое было как прямая просека в лесу.